Это сказание очень хорошо укладывается в историческую действительность VI века. Имя Кий, возможно, означает кузнец. Исследователи славянской мифологии Иванов и Топоров отождествляют Кия с героем древнего предания о создании змеевых валов, земляных укреплений, протянувшихся вдоль Днепра на сотни километров. Их происхождение и время возведения не установлены. В эпоху Киевской Руси они служили оборонной линией против печенегов. Предание гласит, что в стародавние времена прилетел из-за моря крылатый змей и стал пожирать людей. Гибли люди, как трава под ногами скота, как проса на солнце. Кузнец Божий Коваль победил змея, запряг в плуг и пропакал борозду до самого моря.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 Овещем Олеге, древнерусском князе, жившим в IX-X веках, сообщают древние летописи. Его имя упоминается в исторических документах, но большинство сведений о его жизни и деятельности дошли до нас в виде народных сказаний, в которых реальные события тесно переплелись с легендарными. Во многом легендарный характер имеет и рассказ Овещем Олеге в летописном своде Нестора «Повесть временных лет». Нестор называет Олега родичем новгородского князя Рюрика. Но из других источников известно, что Олег не имел родственных связей с князем, а был его воеводой и достиг высокого положения лишь благодаря своим личным достоинствам. Он обладал выдающимся талантом полководца, а его мудрость и предусмотрительность были столь велики, что казались сверхъестественными. Современники прозвали Олега вещим Возможно, что народная память о вещи олеге отразилась в образе блинного князя-кудесника Вальги. Похотелось о Вальге много мудрости, щукой рыбу и ходить ему в глубоких морях, птицей соколом летать под оболока, серым волком рыскать в чистых полях. В 879 году скончался Рюрик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 Летопись называет более десяти славянских племен – Вятичий, кривичи Полян, Северян, Радимичий и другие. С ними соседствовали племена Уграфинские, чуть весь мере Мурома. А Олег со своим войском двинулся с севера на юг водным путем, плыли по Ильмень озеру, затем по Ловоте реке и западной Двине, а потом волоком перетащив лази по Днепру. По пути Олег завоевал Кривический город Смоленск и Северянский Любич, оставив там своих воевод. Наконец прибыл Олег в богатые плодородные земли полян и увидел на высоком берегу Днепра большой красивый город. Назывался тот город Киев. В Киеве княжили два князя — Аскольд и Дир. Оба они были выходцами из Новгорода и когда-то, как и Олег, служили князю Рюрику. Решил Олег захватить Киев, но, видя, что город хорошо укреплен, применил не силу, а хитрость. Олег оставил большую часть своего войска позади, а сам с юным Игорем и малой дружиной на одной ладье подошел под самые киевские стены и отправил к Аскольду посланца.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 Он поднялся им навстречу и сказал, «Вы не княжеского рода, а я князь, и со мною Игорь, сын Рюрика. Мне не вам надлежит здесь княжить».